Олимпиада. Плачи, вопли стояли над эггами, сменив веселые клики свадебного торжества. Олимпиада, бледная, с острым блеском в глазах, смотрела, как факелами, зажженными для пира, зажигают погребальный костер царя. И Александр увидел, что в этом пламени, отразившемся в ее глазах, светится жесткая усмешка победившей. Александр отвернулся, ему показалось это злым наваждением. Она его мать и союзница, самая нежная мать и самая верная союзница. Можно ли допускать такие дурные мысли о ней? Высокое бледное пламя погребального костра таяло в свете ясной вечерней зари. Полководцы Филиппа, его друзья и ровесники, бородатые воины стояли перед костром в тяжелом молчании. Трудно было осмыслить то, что произошло. Кто ожидал этого? Ведь было предсказание, было... «Видишь, бык увенчан, конец близок, жертвоприноситель готов». Почему же они не задумались над этим, почему не поняли? А теперь вот горит перед ними погребальный костер их царя Филиппа. Они любили его. Он был их военачальником, он был прост в обращении. Вместе с ними сражался за одним столом пировал. И теперь вот они стоят у его погребального костра. Филиппа больше нет с ними». Они больше не услышат его смеха, его громкого голоса, его боевые команды. И не в бою он погиб, его убили свои, македоняне, изменники. Горе и ярость наполняли их сердца. Полководцы молчали, но с одного взгляда понимали друг друга. Известно, кто сделал это, кто толкнул Повсания на преступление. Те, кому самим хотелось царствовать. линкестицы, в, в которых Филипп отнял их неограниченную власть и силой заставил подчиниться ему. Александр стоял среди военачальников, рядом с Антипатром, другом его отца, другом его самого. Александр молчал, только алые пятна на лице и на груди выдавали его волнение. Глаза были полны слез, но он не позволял им пролиться и крепко сжимал рот, чтобы скрыть дрожание. по мальчишески верхней губы. Могилу Филиппу сделали обширной и прочной, чтобы умершему было спокойно в загробной жизни, чтобы никто не тревожил его, чтобы душа его имела надежное пристанище. Все, что могло ему понадобиться. Драгоценные кратеры с лучшим вином, чеканные чаши, блюда с пищей, золотые светильники. Все заботливо собрали и положили в могилу. Даже банную скрепницу не забыли положить. и, конечно, принесли покойному царю его боевого снаряжения панцирь-щит-меч, сарису. Потом закрыли могилу тяжелыми каменными плитами и сверху насыпали большой холм, чтобы никто не мог проникнуть в последнее жилище македонского царя. Могильщики еще трудились над могильным холмом, а в городе уже бушевали страсти. «Кому быть царем Македонии? Чье право быть македонским царем?» Полководцы, вся военная знать, были единодушны. Царем должен стать Александр. Они видели его при хероне и помнили об этом. Армия ждала похода в Азию. Новых побед, новых земель, военной добычи, военной славы. Кто же из всех, стремящихся захватить царскую власть, достоин заменить Александра? «Нет, не Александру быть царем македанским». Кричали сторонники ленкистийцев, подкупленные ими. Александр испорченный линским воспитанием. Он презирает нравы доброй старины. Он гордый и надменный, как его мать Олимпиада. Он будет еще опаснее для народа, чем Филипп. Он задушит все наши вольности и права. Сыновья Аэропа, вот кто должен царствовать в Македонии. «Да, мы ленкистийцы, друзья страны», — говорил старый линкестийский полководец. Проникновенным голосом обращаясь к толпе. Мы, линкестийцы, принадлежим к древнему роду, который всегда хранил в неприкосновенности обычаи нашей страны. Мы живем среди нашего народа, мы знаем желания и чаяния македонян. Филипп затеял безумную войну с персами, которая погубит Македонию. Но мы, линкистийцы, мы в дружбе с великим персидским царем, и только мы можем защитить нашу страну от его гнева. Это ваше счастье, македоняне, что рука друга успела освободить Македонию от царя, который презирал права народа и ни во что не ставил ни клятвы, ни добродетель. Но эти речи не убеждали никого. Народ шумел, народ кричал. «Ленкистейцы убили царя! Это они убили Филиппа!» Вы слышите, как они оскорбляют и покойного царя, которого убили его сына Александра? — кричал кто-то резким голосом. — А за что? Кого он нагрубил? Кого обидел? Я ходил с ним на медов. Ему было всего шестнадцать. А он вводил войско в бой. Какого еще рядом надо? Изменников-линкистийцев, которые продались персу? Смерть линкистийцам! Смерть линкистийцам! Александр был во дворце, когда к нему в покое бежал бледный от ужаса Ленкистиец Александр, младший из трех сыновей Аэропа. Он упал к ногам сына Филиппа. Царь, защити меня, я не искал престола, ты законный наследник, ты, ты царь македонский. Не отправляй меня на смерть, я не виноват перед тобою. Где твои братья? Их казнили сейчас, на могиле царя Филиппа, прямо на могильном холме. Это был первый человек, который назвал Александра царем. Ленкистиец был женат на дочери Антипатра. Антипатр любил его. «Ты останешься со мной», — ответил Александр. «Ты будешь моим Этером. Встань!» Город шумел, пока не наступила черная осенняя тьма. Александр слышал свое имя, которое повторялось в толпе. Он ждал, кого назовут еще. У его отца есть другие сыновья. Сын-консовщицы, слабоумный Аридей и маленький, недавно родившийся сын молодой Клеопатры. Но странно, они как будто забыли. Забыли и Аминту, племянника царя, Того самого Аминту, у которого когда-то Филипп отнял царскую власть. Пока забыли, но могут вспомнить. Найдутся люди, которые пожелают править и от имени слабоумного Аридея, и от имени тихого безвольного Аминты. А когда узнает о том, что случилось здесь, Атао, то он немедленно явится, чтобы провозгласить царем Македонского своего племянника, сына Клеопатры. Мигарон Во дворце понемногу заполнился. Военачальники Филиппа собирались к пылающему очагу. Александр встречал и приветствовал их. Говорили о том же, о чем думал Александр. Надо немедленно провозглашать его царем. Армии другого царя не нужно. Армия знает Александра. Но не медлить, не медлить. На ночь никто не ушел. Все остались ночевать во дворце, спали, не снимая оружия. Под утро, когда особенно чуткой... Становится тишина. В час перед рассветом Александра разбудили. Он вскочил, схватившись за кинжал. Это я, Александр, это я, Гефестион, где ты пропадал целый вечер. Нехорошие разговоры, Александр. Боюсь, как бы они не повредили тебе. Какие разговоры? Говорят, что сегодня ночью царица Олимпиада сама похоронила Павсанья. Что? Она сожгла его тело на могиле Филиппа. «Убийцу! На могиле отца! Это ложки Фестион!» Александр не мог этому поверить. «Нет, невозможно. Тогда, значит, Олимпиада знала, что так будет. И, может быть, хотела этого?» «И еще? Ну, говори, говори!» «Что она надела ему на голову золотой венок?» «Кто видел это?» «Не знаю. Только всюду говорят об этом, шепчутся. И еще?» «Продолжай». — Говорят, что и ты хотел смерти Филиппа. — Я? — о, Зевсы, все боги! — я хотел его смерти? Александр застонал, будто его, как отца, ударили кинжалом. — Это я-то хотел его смерти? Чем же я прогневал богов, что они позволяют людям бросать на меня такую черную тень? Гефестион положил ему на плечо свою теплую твердую руку. — Спокойнее, Александр. Давай подумаем, давай припомним, не сказал ли ты каких-нибудь неосторожных слов, не послушал ли какой-нибудь злодей? — Я говорил много дерзких слов отцу, но я говорил это ему в лицо. Как я мог пожелать ему смерти, когда мне так нужна его жизнь? — Ты же знаешь, что Павсаний без конца жаловался на Атала. Приставал с этим к царю, уходил к мачехе твоей, Клеопатре. Он ведь и к тебе приходил, помнишь? а Александр вспомнил. Он читал Медею, Еврипида, захваченной трагической судьбой Медеи, неукротимой страстью ее характера, накаленными страфами еврипидских стихов, он вышел к Повсанию, повторяя вслух. «Довольно за глаза, чтобы отца и дочь и мужа с нею мы в трупы обратили ненавистных. Немало есть и способов». Тут он встретился взглядом с Повсанием и умолк. Александр даже не выслушал, как следует его жалобу, что он мог сделать, чем помочь. Отец тогда только что назначил Атала полководцем. Александр – сын Олимпиады. Ему ли бороться с Аталом? Неужели эти строки Еврепита и подхватил Павсаний? Отец обижал Александра, но он же и любил его. Разве не сказал он однажды со слезами? «Ищи себе другое царство. Македония для тебя слишком...» мала. Разве не уступил на Александру славу победы при Хиранее? Разве не беседовали они иногда о самом сокровенном, о будущих делах государства, о военных планах, о тайных политических действий царя-полководца? Кому доверял свои думы Филипп, кроме сына? Пусть боги оградят тебя от того, что пришлось пережить мне, чтобы тебе никогда не пришлось каяться в содеянном. Чего уже нельзя вернуть? «Вот какие слова!» — говорил ему отец. «Значит, это я натолкнул Пасани на убийство?» С ужасом спросил Александр. «О нет, о нет!» — решительно возразил ему Гефестион. «Может быть, он послушал твои слова, и еще тебя, союзником и в этом деле?» Но натолкнули его на убийство другие люди, линкестицы. «Они, только они! Им нужна царская власть. Убить отца, порочить сына — вот путь их действий». «Спасибо, Гефестион, клянусь Зевсом!» Мне так нужна твоя дружба. Я всегда буду возле тебя, Александр, пока не уведет меня смерть или пока ты сам меня не прогонишь. Я прогоню тебя немедленно. Иди и ложись спать. Ложись и ты, светает. Высокая фигура Гефестиона исчезла за толстой занавесью. Александр вздохнул. Разве есть у меня время спать теперь? Он вышел во двор, Квадрат лунного света лежал на старых каменных плитах. Осенние звезды низко висели над черными вершинами гор, и то одна, то другая падали с неба. Над стеной окружающий дворец лунно поблескивали острия копий. Это стража стоит, так же, как стояла, когда во дворце спал Филипп. Прохладный ветер, спускавшийся с гор, перебирал густые кудри Александра, откинутые со лба. Это приятно успокаивало. Светлая фигура под покрывалом неожиданно появилась из темных глубин дворца и остановилась на лунных ступенях. Рука, сверкнувшая огнями драгоценных колец, откинула покрывало. «Мать!» Олимпиада улыбнулась, торжествующе приподняв подбородок. Александр подошел к ней. «Ты похоронила Павсани?» «Да», — ответила она. «Я похоронила повсания Я зажгла ему костер над прахом Филиппа». Александр быстро оглянулся, не слушает ли кто-нибудь, но Олимпиада и не думала таиться. «Да, это сделала я!» Громко сказала она. «Я похоронила убийцу Филиппа и надела на него золотой венок!» Александр молча глядел на нее. «Да!» — продолжала Олимпиада в каком-то странном, торжествующем веселе. «Это сделала я!» «И лошадей для повсания приготовила я!» Пусть все знают об этом. Дочь пирских царей и потомков Ахиллеса безнаказанно оскорблять нельзя. И рукой повсания убила Филиппа. Александр смотрел на нее с горьким чувством жалости. Нет, она не убивала Филиппа ни своей, ни чужой рукой. Убийца не провозглашает во весь голос о своем преступлении. Она не успела и не сумела отомстить Филиппу, и теперь это осталось ей на всю жизнь». Острая горечь, неотомщенные обиды. «Не щади своих врагов, Александр!» Сказал Олимпиада, словно заглянай его. «Не поддавайся жалости лукавым речам. Всех, кто может тебе помешать, всех, кто может стать на твоем пути, а их немало. Убивай!» не раздумывая, убей Атала, убей Клеопатру, убей ее сына, убей Аминту. Только тогда ты, царь Македонский, сможешь остаться царем. «Запомни». Она секунду глядела ему в глаза, потом снова накинула покрывало на голову и неслышно исчезла в тени портика. Сколько злобы, сколько жестокости! Александр не щадил врагов в бою, но упивать безоружных. Александр на хмуре смотрел ей вслед. Стены дворца, деревянные колонны, плиты под его ногами, с поросшей травой по краям, деревья с застрявшими ветвях звездами. Все повторяло только ему слышными голосами. «Запомни, запомни, запомни!» И Александр запомнил. Александр, царь Македонский Только этот час перед рассветом, когда вся природа, затаив дыхание, Ждет наступление утра, только этот час был тихим в древнем городе. Но лишь озарились вершины гор, лишь золотые стрелы светлого бога Гелиоса пронзили глубокую синеву неба, улицы снова заполнились народом. Толпы прибывали отовсюду, из дальних селений, из городов, шли пастухи из горных пастбищ, шли из лесов звероловы. И опять забурлили возбужденные голоса. Теперь нашлись люди, которые вспомнили о Минту, Аминта – сын старшего брата покойного царя. Филипп поднял у него царство. Так пусть и теперь торжествует справедливость. Пусть Аминта получит царский венец, принадлежащий ему по праву. Вспомнили о маленьком сыне Клеопатры. Вот кто должен царствовать. Многие вельможи, которые в угоду царю Филиппу насмехались над Олимпиадой и не стеснялись показывать ей свое презрение, теперь страшились ее мести. Все знали дикий и мстительный ее нрав. Так пусть будет царем сын Клеопатры. Клеопатра им не опасно. Сын Клеопатры? возражали другие. Да разве он или Клеопатра встанут у власти? Царство захватит ее дядя Атал. Кто хочет царем Атала? Нет, отала никто не хотел царем. Вдруг толпа умокла и расступилась. На улице появились военачальники царя Филиппа, его Этерры, его друзья. Они шли в полном вооружении, сверкая доспехами. Впереди между Антипатром и Птолемеем шел Александр. Он шел, приподняв подбородок и чуть склонив налево, по своей привычке, кудрявую голову. Розовый свет утреннего неба лежал на его лице. Большие смело раскрытые глаза глядели уверенно и строго. Старые полководцы охраняли его своими блестящими щитами. Увидев, что Александр и окружающая его военная знать направляются к театру, толпы хлилы туда же, торопясь занять места. Прошли в театр и все знатные гости, приехавшие на свадьбу и оказавшиеся на похоронах. Еще в смятении, еще не нашедшие для себя решения о том, кому быть царем Македонии. Они уже понимали, что армия встала на сторону Александра. А в руках армии в руках ее полководцев была та главная сила, которая низвергала и провозглашала царей. Солнце взошло, осветив заполненный пестрой толпой театр. И здесь, при огромном скоплении народа, при всей македонской знати, старый полководец-антипатор провозгласил Александра царем. Клики ликования и приветствий грянули и забушевали в театре. И в близлежащих улицах, где толпился народ, не вместившийся в каменный круг театра. И клики эти, повторявшиеся для молодого царя, понеслись дальше по всей Македонии, еще дальше по всем странам, окружавшим Македонское царство. Это произошло осенью, в 336 году до нашей эры. Александру тогда только что исполнилось 20 лет. Царская семья возвратилась в Пелу. Александр по македонскому обычаю Призвал войско и принял от него поздравления. Он чувствовал, что войско тревожно. Воины еще не знали, чего им ждать от молодого царя. Филипп обещал вести их в Азию. Но как решит это дело Александр? Осмелится ли он на такой дальний и рискованный поход? А македонским войскам дома делать нечего. Не идти же им в пастухи, не браться же им за саху или, накинув на плечо волчью шкуру, карабкаться по горам, охотясь на зверя. Александр явился перед войском в царской диадеме. Глаза его сверкали. Он обратился к воинам на родном македонском наречии. и Это сразу открыло для него их сердца. Александр говорил о своих законных правах на царский престол, о том, что он всегда будет чтить законы и обычаи, установленные его отцом, царем Филиппом. «Ничего не изменилось», — говорил он. «Изменилось только имя царя». Но могущество Македонии порядок, установленный царем Филиппом в стране, остались те же. По-прежнему военная служба для македонян обязательна. Только добавлю от себя, те, кто служит войске, будут освобождены от всех других повинностей, и в том числе от земельной подати. А надежды на новые завоевания остались с нами по-прежнему. Войско слушало, затаив дыхание, боясь проронить слово. Когда голос Александра умолк, воины ответили радостным криком приветствий и благодарности. Теперь они знали, что у них есть и царь, и полководец, с которым они осуществлят все, что задумал Филипп. Из-за которого они постоят, как стояли за Филиппа. Александр крепкой рукой ухватился за царскую власть. Войско, несколько обленившиеся за последнее время, с разболтавшейся дисциплиной, скоро почувствовал эту руку. Все пришло в движение. Каждый день тренировки, переходы в полном вооружении, опять тренировки, опять переходы. Александр сам, не знающий усталости, добивался от подчиненных мгновенного выполнения команды. Никаких поблажек, никаких уступок. Войны и некоторые полководцы ворчали. — К чему это? — Вот пойдем в поход тогда и натренируемся. Они уже забыли, как царь Пилипп Отменив обозы, гонял их в полном вооружении с провиантом за спиной и в зимний холод, и в летнюю жару. Но постепенно втянулись, и сами почувствовали, как эта ежедневная воинская работа взбодрила войско. Они уже получали удовольствие, почти наслаждение, когда, стоя в рядах фаланги, чувствовали себя слитыми с ней, словно единый организм. Плечо товарища, его щит рядом с твоим щитом, его сориса рядом с твоей сорисой. И у каждого та же цель, что у тебя. Сердце наполнилось боевой отвагой. Всякая мысль о страхе перед врагом исчезла. Ни одного неверного шага, ни одного промедления, и... Тогда армия непобедима. Александр командовал сам. Сам водил на тренировку. Пехотинцы и конники слышали его голос, не менее решительный и громкий, чем голос спокойного царя. И с изумлением каждый день убеждали, что их молодой полководец знает военную науку. что он умеет командовать, что, сохраняя для них все привилегии, он потребует от них полного повиновения и полной отдачи сил. Но поняли и то, что сам он, их молодой царь, пойдет первым с ними на любую опасность, не побоится никаких бед и трудов, и что за таким царем они могут смело пойти в самые тяжелые и далекие походы. Молодой царь торопился. Сейчас все его заботы были о том, чтобы подготовить себе надежное войско. Армия – его сила. Армия – его надежда. Его будущее, его власть, его мечты, его слава – все в руках армии. Армия же его защита. Но защита Александру была сейчас очень нужна. Враги грозят ему со всех сторон, отовсюду идут тревожные вести. На севере! Фракийские племена, с которыми много пришлось сражаться Филиппу, прежде чем он покорил их, Отказывается признавать власть Македонии, Фиссалии. Брожение. фисалийская конница не хочет подчиняться македонянам. Пиония заявляет о своих правах на независимость. Варвары уже разбойничают на македонских границах. Эллада, еще разрозненная внутренними распрями, зашумела в единодушной надежде вернуть свою свободу. Афины готовятся к войне, вооружаются, вооружают флот, который... все еще самый сильный в Элладе. Пелопоннес не хочет подчиняться решению Совета Амфиктионов, которое провел Филипп, и признать македонского царя гегемоном, вождем объединенных войск для войны с персами. Филипп умер. Отпадает и решение Амфиктионов. Фиванцы постановили изгнать из своей крепости Кадмии Македонский гарнизон. Они были... Согласны признать Филиппа вождем объединенных войск, но Александра признавать вождем они не хотят. Амбратийцы, заверявшие Филиппа в своей дружбе, взялись за оружие. Аргос-Элейцы. Аркадяне больше не считаются ни своими силами силой Македонии ни с договорами о союзе с ней. А Спарта никогда ни с кем не считалась и никогда никому не подчинялась. Союз, организованный Филиппом, распадался. В Афинах первым о смерти Филиппа узнал Демосфен. Димосфен неделю назад похоронил свою единственную дочь. С омраченным лицом, осунувшийся, он в последнее время редко показывался на улицах, и лишь в том случае, когда государственные дела требовали неотложного присутствия Демосфена. Его сутулая фигура появлялась в совете. На седьмой день траура вечером в его дом постучал Тайный конец Харидема, военачальника наемных войск. Харидем стоял у границ Фракии, и вести о событиях в Македонии дошли до него очень скоро. Харидем, своевольный, разнузданный человек, ненавидел македонского царя. Он не забывал, что Филипп когда-то отнял царство его зятя, фракийского царя Керсаблепда. Демосфен удивился, услышав, что Ганса прислал Харидем. Что нового может сообщить ему этот человек? Гонец сразил его оглушающей вестью: Филипп убит. Димасфен выпрямился, Он боялся поверить своим ушам. Повтори, Филипп убит в Эгах. Расскажи подробно. Еле вымолвил Димасфен, чуть не задохнувшись от радости. Он усадил гонца Харидема, сам сел напротив и внимательно, жадно выслушал рассказ о том, как убили ненавистного ему македонского царя. На другой день афиняне с удивлением смотрели на Димосфена. Он шел по улицам в торжественной белой одежде с венком на голове, так одеваются лишь в дни больших народных праздниц. Демосфен шел в совет. Афинские правители, заседавшие в совете, не сразу поняли, о чем говорит Димосфен и что означает его праздничная одежда. Димосфен начал с того, что поздравил афиняна и всех элинов с радостной вестью. Потом в таинственных, похожих на пророчество, выражениях, сообщил о смерти своего исконного врага, которого он считал таким же исконным врагом всей Эллады. И когда афиняне наконец поняли, о ком говорит Демосфен, когда им стало ясно, что Филиппа, наложившего на Элладу свою тяжелую руку, уже нет живых, в Совете началось ликование. Демосфен предложил отпраздновать это событие принесением жертвы богам, Кроме того, он предложил почтить память Павсания, убившего македонского царя. Оба предложения были приняты. Собрание одобрительными возгласами поддержало Демосфена. К смерти Филиппа так радовались, что вынесли необыкновенную псифизму наградить Павсания высшей наградой государства золотым венком. Македонская партия пыталась протестовать. Старый суровый стратег Факеон – прозванный «честным», осудил это «Во-первых, неблагородно радоваться смерти», — сказал он. «Во-вторых, сила, стоявшая против нас при Хиронее, сделалась меньше всего лишь на одного человека». Факеона уважали в Афинах, прислушивались к его словам, но на этот раз его красноречие не имело никакого успеха. С горькой речью выступил давний друг Филиппа Исхин. «Я не сказал бы, что хорошо...» Надевать венки и приносить жертвы по случаю смерти царя, который, одержав победу, обошелся с вами побежденными так мягко и человеколюбиво, не говоря уже о гневе богов, низко и неблагородно живому оказывать почесть и даровать ему право афинского гражданства, а когда он пал от руки убийцы, в восторге забыться настолько, что попирать ногами труп и петь торжествующие гимны, словно сами совершили Не весть какой подвиг. Но антимакедонская партия, когда ей уже не грозил Филипп, стала отважной. Сторонники Демосфена заглушили речи с Хино бранью и криками. Демосфен торжествовал. Снова на Пниксе народ услышал его обличительные речи. Он призывал афинян к разрыву с Македонией. Он убеждал, что настало как раз то время, когда можно выгнать македонян со всех эллинских земель – и установить мир с персами. И всячески поносил Александра. Этот мальчишка не рискнет выйти за пределы своей Македонии. Этот моргит, дурачок, который многие знал дела, только знал-то их плохо. Нам ли древним городам и славным народам боятся его? Слухи, донесения, сообщения, доносы, словно буря бушевали вокруг Александра. Александр не раз... Отправлял послов в Афины с уверением в своей дружбе и уважением, существующим вольностям и законам эллинских городов. Все было напрасно. Александр знал, что говорят о нем в Афинах. При херонее все македонское войско под командой самого Филиппа и старого полководца Пармениона едва смогло победить войско Афин и Фиф. Теперь все Элины объединены. А против них стоит мальчик, неуверенный даже в своем собственном престоле. Да, престол еще был шаток. Александр прекрасно понимал это. Не только в соседних странах готовились восстания, но и в самой Македонии было неспокойно. Все еще слышались голоса о том, что у сына Филиппа и Клеопатры больше прав на македонский престол. Клеопантра македонянка, а мать Александра чужеземка из Эпира. «Да еще и колдунья!» – добавляли шепотом те, кто боялся мести Олимпиады. Советники Александра пришли к единому решению. Сын Клеопатры должен быть устранен. Александр выслушал приговор, нахмурясь. Что сказал бы на это отец? Он поступил бы так же, если бы это грозило расколом Македонии. Потому что Македония была для него дороже собственной жизни. «Допустишь ли ты, чтобы погибло все, чего таким великими трудами и кровью добился царь Филипп?» «Что надо делать, Антипатр? «Ради сохранения Македонии сына Клеопатры надо убить». Молодая царица Клеопатра сидела тихо, закрывшись в своем геникеи. Муж ее убит, дядя ее от Алвази, она слала к нему концов, прося защиты. Но что же сейчас мог сделать Атталу, ведь... и его в Македонии ждала гибель. Только одно может теперь спасти их всех – провозглашение ее сына царем, наследником Филиппа. В этом у Клеопатры были союзники, на которых она надеялась со страстью и отчаянием. Но тут же вступили в силу зловещие заклинания Олимпиады. Приговор был произнесен. Маленького сына Клеопатры убили. Кто еще опасен Александру? Аминта – Тот самый Аминта – племянник Филиппа, у которого Филипп отнял царство. Среди старой македонской знати то и дело возникает это имя. Так какое же право имеет Александр занимать престол Аминты? Аминто молчал и ничего не требовал. Но требовали другие, которые хотели править Македонией за его спиной. «Отдашь ли ты Македонию?» – им говорили советники Александру. Откажешься ли ты от власти ради их мелкого честолюбия, ради их личных выгод? Разве могут они сохранить славу и могущество Македонии? Это может сделать только один царь, это ты, потому что ты полководец и ты сын царя и полководца Филиппа. Да, Александр может сохранить славу и могущество Македонии, и он не только сохранит, но и увеличит их, потому что завоюет для Македонии весь мир. Что делать с Аментой? А надо убить. А убили. Македония затихла. Так по залитой кровью дороги Александр вошел к власти. Теперь надо обдумать точно, ясно, твердо, что необходимо сделать сейчас, немедленно, что отложить на будущее. При всей пылкости характера Александр и тогда уже умел вовремя разобраться в обстоятельствах. Быстро принять решение и сделать так, как решил. Македония затихла, но в странах, окружающих Македонию, по-прежнему бушевало море вражды. Друзья Александра, тесно стоявшие около него, его молодые терры были сильно встревожены. Призадумались и старые военачальники. Хмурился и верный Антипатер. Прикидывали, как лучше поступить сейчас, в такое трудное время. И сходились на одном Не предпринимать решительных действий, не рисковать, искать путей примирения. Ведь и царь Филипп не всегда бросался в бой, он ведь и хитрил бывало, если это было выгодно, и шел на примирение, если не был уверен в победе. Надо быть осторожным, особенно с Элладой. Не вмешивайся сейчас в их дела, Александр, пусть они сами их решают. Помирись с Аталом, царь, он очень опасен, ты ведь слышал, что он... Договорился с Демосфеном. А каким страшным врагом может быть Демосфен, ты сам знаешь. К тому же они оба ищут союза с персами против тебя. Надо помириться с Аталом, царь, склонить к себе его войско, иначе мы погибнем. Дела в Азии плохие, перминионы уже теснят персидские сатрапы. То же самое и с варварами. Ты знаешь, как они сильны, надо обезоружить их дружбой, милостями, подарками. Так постепенно ты утвердишься. Приобретешь влияние Владика, как твой отец. Тогда можно будет подумать и о походе в Азию, а иначе так страшно кругом, так угрожающе. Александр, внимательно, не возражая, слушал все эти речи предупреждения, опасения. Но лицо его скрепко сжатым ртом и холодными глазами было замкнуто и неподвижно. В его упрямой клаве шла своя работа, зрели свои решения. Страшно? Нет. Угрожающий. Угрожать будет он сам. Примириться с Аталом? Никогда. Уговаривать Ладу? Задаривать варваров? И потом потихоньку, из года в год, добиваться их расположения. Да так и жизнь пройдет, клянусь Зевсом. А когда же покорять персов и завоевывать мир? Да если он сейчас хоть в чем-нибудь уступит, если враги почувствуют его слабость, они тотчас и покончат с ним. Нет, надо действовать. Действовать немедленно. Но с чего начинать? Идти во Фракию смирять варваров? а Атал немедленно явится в Македонию и захватит власть. Направится в Элладу и принудить Элинов признать его права. Эх, но как он прорвется через горные проходы? Там даже небольшое войско может преградить ему дорогу. Леонид, царь Спартанских, когда-то с горсткой воинов стоял в фермопилах против лавины персов, и неизвестно, сколько легло бы там персидского войска, если бы персам не помогла измена. Теперь Александр будет мучиться в фермопилах, а в это время Атал войдет в Македонию, объединится с фессалийцами, и молодому царю будет отрезан проход в свою страну. Опять Аталу. Тогда, может быть, прежде всего двинуть войско против Атала, разбить его и подчинить? При этой мысли лицо Александра бледнело, и в глазах разгорались огни холодной ярости. Он всегда презирал Атала за его откровенную грубость, за то, что он напивался до безумия, за то, что был не сдержан до отвращения. А потом он стал ненавидеть Атала. Александр ненавидел его с того самого дня, когда Аттал объявил на свадьбе Филиппа и Клеопатры, что теперь у царя наконец родится законный наследник. Еще не было никакого сына у Клеопатры, но Аттал уже был готов отстранить Александра от престола. Нет, Александр не пойдет с войском против Аттала и не заставит драться македонян с македонянами. Аттал его подданный, Аттал, который... Договаривается с Демосфеном и с персами против своего царя государственный изменник. И не воевать с ним надо, и не искать примирения, как советуют некоторые друзья, а поступить так, как поступает с изменниками, приговорить его к смерти. Сталось по слову царя. Атала приговорили к смерти. «Вспомни, царь!» — сказал ему кто-то из друзей. Атал женат на дочери Пармениона. Что если Парменион... Восстанет против тебя. Парменион поддержал меня, когда Атал требовал царства для сына Клеопатры. Поддержит и теперь, когда мне угрожает измена. Парменион не предаст своего царя. Один из царских Этеров, военачальник из Искардии, получил приказ взять сильный отряд, переправиться в Васию, захватить и привести Атала в Македонию. А если не удастся захватить живым, убить его. Если будет трудно это сделать одному, потребовать помощи Парминиона. Парменион поможет. Вскоре после того, как Гекатей с большим отрядом ушел в Азию, к Александру в Пеллу примчались гонцы Аталы. Кто сказал Александру, царю Македонскому, что Атал замышляет против него? Все это ложь и клевета, Атал был верен царю Филиппу, его отцу, так же он и предан ему, царю Александру. А доказательство своей верности и предности он прислал Александру письмо Демосфена, адресованное Аталу. Вот оно, это письмо. Демосфен ищет в лице Атала, союзника против Александра. Но он, Атал, выдает ему Демосфена. Потому что Атал никогда не изменял царя Македонским, и он клянется Зевсом, никогда не изменит. Александр был сдержан, он слушал посланцев Атала, не выражая ни гнева, ни радости. И за понял, Атал уже чувствует, что по его следам идет смерть. Александр отпустил посланцев милости его улыбкой, мгновенно осветивший лицо. Гонцы уехали успокоенные. «Царь, ты прикажешь отозвать Гекатея?» — хмуро спросил Антипатр. Александр задумчиво перечитывал письмо Демосфена Аталу. Чуть заметная усмешка таилась в уголке рта. Не так видно сильная лада, если просит у Атала союза и дружбы. И не так, то видно, уверен в победе Атал, если ищет сближение с ним, с Александром. И все-таки Атал всегда будет для него скрытой угрозой. «Нет, я не отзову Гикатэ, Антипатр», — ответил он Антипатру. Антипатр одобрительно кивнул. Вскоре из Азии вернулся Гикатей. Приказ выполнен, царь», — сказал он. «Атала нет в живых». Войска Аталы, узнав о смерти своего полководца, взбунтовались. Но Парменион сумел успокоить их. Он оправдал надежды Александра. «Только теперь я могу с уверенностью назвать тебя царем, Александр!» Воскликнула торжество Олимпиада. Александр вздохнул. «Нелегко стать царем, если даже ты сын царя и законный его наследник». «Нелегко!» Но Александр перешагнул через все, через убийство, через предательство и стал царем.